18 марта 1945 года. 16 часов 31 минута. Начальнику 4-го отдела управления имперской безопасности Обергруппенфюреру СС Мюллеру. Прага совершенно секретно Напечатана в двух экземплярах. Мой дорогой Обергруппенфюрер, после получения исторического приказа фюрера о превращении каждого города и каждого дома в неприступную крепость, я заново изучил ситуацию в Праге, которая должна стать, наравне с Веной и Альпийским редутом, центром решительной битвы против большевизма. К работе по превращению Праги в форпост предстоящих сражений мною привлечен полковник армейской разведки Берг, который, как мне известно, был знаком вам по активной проверке в связи с делом врага нации Канариса. Он оказывает мне реальную помощь потому еще, что с ним работает завербованный русский агент Гришанчиков, высокооцененный сотрудником Центрального аппарата стандарт штандартенфюрером СС фон Штирлицем. Этот грешанчиков ныне весьма активно исследует людей из армии генерала Власова, составляя для меня весьма интересные досье. Поскольку работа этих двух людей связана с высшими секретами Рейха, просил бы вас организовать дополнительную проверку как полковника Берга, так и агента Гришанчикова. Позволю себе также просить вас сообщать мне изредка все относящееся к работе четвертого отдела, связанное с Пражским узлом, понимая при этом, что мои обязанности не входят ни в какое сравнение с вашей поистине гигантской работой по подготовке нашей окончательной победы. Хайль Гитлер, ваш Крюгер». Мюллер недоумевающе прочитал это письмо и написал рассерженную резолюцию. «Айсману, никакого Берга я не знал и не знаю, тем более русского Гришанчикова». Организуйте проверку и не отрывайте меня более такого рода деталями от серьезной работы. Мюллер. Получив этот документ, Айсман споткнулся на том месте, где Крюгер писал, что русский Гришанчиков был высоко оценен Штирлицем. Айсман позвонил в архив и сказал, пожалуйста, подготовьте мне все, абсолютно все материалы о поездке Штирлица в Краков и о его контактах с лицами низшей расы.